Но это глупо. Придется ждать. Наступит такое мгновение, побив времени, когда Купер поймет, что он не в том столетии, когда он сделает что-нибудь противоречащее мемуару, когда он... Харлан не докончил фразу и засмеялся натянутым хриплым смехом. Не все ли равно? Все это только отсрочка, пока Купер не совершит какой-нибудь непоправимой ошибки пока он не разорвет круг. Но не все ли нам равно? Мы бессильны помешать ему. Минуты, часы, дни, не все ли нам равно, когда отсрочка истечет, вечность прекратит существование? Вы меня слышите? Вечности крышка. Глава 14. давние преступление. «Но что толкнуло тебя на этот шаг? Что?» Твиссел растерянно перевел глаза со шкалы на техника. Растерянность и недоумение, прозвучавшие в его голосе, отразились в этом взгляде, словно в зеркале. Харланд поднял голову. «Нойс!» Одним словом ответил он. «Женщина, которую ты спрятал в вечность?» — спросил Твиссел. Горькая усмешка Харлана была ему единственным ответом. «Но при здесь она?» — продолжал недоумевать Твиссел. «Я ничего не понимаю, мой мальчик». «Да что тут понимать?» — взорвался харлан «Бросьте вы притворяться!» «Да, у меня была женщина, кому мешало наше счастье, кому оно причинило зло, ведь ее даже не существует в новой реальности!» Твиссел тщетно пытался вставить хоть слово. «Но у вечности свои законы!» — продолжал бушевать Харлан. «О, я знаю их все наизусть!» Союзы требуют разрешения. Союзы требуют расчета. Союзы требуют высокого знания. союз вещь рискованная. Что вы замышляли сделать сной с по завершении проекта? Поместить ее в гибнущую ракету? Или же предоставить ей тепленькое местечко общей любовницы знатных вычислителей? Ну, теперь это всему крышка. Вам и вашим планам. В полном изнеможении он закончил свою тираду. И Твиссел быстро подошел к видеофону. Очевидно, передатчик видеофона снова был включен. Вычислитель повторял сигнал вызова до тех пор, пока не добился ответа. «Говорит Твиссел, вход в это помещение категорически запрещен!» Произнес он недопускающим возражений тоном. «Никто не имеет права войти сюда! Вам ясно? Тогда выполняйте!» «Нет, никаких исключений! И для членов совета тоже!» К ним это относится в первую очередь. Он снова повернулся к Харлану и задумчиво проговорил. «Они не посмеют нарушить мой приказ, потому что я старейший член Совета, и еще потому что я славу чудаком. Они втайне считают, что я выжил из ума. Вот почему мне всегда и во всем уступают!» Он пристально поглядел на Харлана. «Ты тоже так думаешь?» В этот момент он был похож на маленькую сморщенную обезьянку. Разрази меня время! Он и впрямь безумен, со страхом подумал Харлам. Потрясение лишило его рассудка.